Профессор из Москвы сидел в избе и пристально смотрел на пастуха, переступившего порог. В первую минуту Милован был настолько поражен, не поздороваться, ни что-либо сказать не мог. Стоял, смотрел, отвесив нижнюю челюсть. Он был поражен своим открытием. Профессор из Москвы, который совсем недавно помог мне выбраться из зоны. Это же крестный. Да, конечно, он. Какие тут сомнения? Присматриваясь, думал Бедован. Он рассказывал мне о подземных тоннелях, он справку мне дал, чтобы я не парился в дурдоме. Вот это номер. Да как же я там-то? Узнать не мог добродея. Вот так они встретились, как бы заново узнавая друг друга. Потом сидели за столом, молчали. Но это молчание было для них очень-очень красноречивым. Они умели слышать и понимать молчание. То самое молчание, которое золото. В доме было прохладно и тихо. В углу за шторкой из рукомойника изредка падала капля, Ходики стучали, время капало, секунда за секундой, Время, которого не так-то и много отмерено в жизни людской. Под окном в тенечке копошились куры, Зарываясь от жары в земляные, холодком наполненные гнезда. «Возмужал ты, крестник, возмужал», Заговорил добродей, отодвигая чайное блюдце. «Давно ты прибыл?» «Позавчера. Пастух поцарапал ямочку на подбородке. А ты-то как узнал, что я в родном?» «Земля слухом полнится». «Ну да», — усмехаясь, бедован покачал головой. «Слух-то по подземным тоннелям разносится очень быстро и далеко». «Я правильно вас понимаю, товарищ профессор?» Испытующе глядя на крестника, профессор негромко спросил. «Значит, все-таки узнал?» «Узнал, как только в дом вошел, а там почему-то не мог. Там голова у тебя не работала», — вздыхая пояснил профессор. «Сволочи эти!» Они же пичкали тебя такими психотропными препаратами, которые людей в могилу сводят. Натыкаясь на испытующий взгляд профессора, Милован Сконфушин опускал глаза, ерзал на табуретке. И тогда профессор тоже, чтобы не смущать его, опускал глаза, буйную бороду аккуратно оглаживал и по привычке своей накручивал на палец Волосяное серебристое кольцо Ну, а сейчас-то Как самочувствие, крестник? А что сейчас? Нормально Тут лафа Соскучился Ох, не то слово, крестный Пастух зубами скрипнул Да и нету, и не будет такого слова Которое могло бы выразить Помолчав, добродей осторожно спросил А по горному Алтаю Не скучаешь? Пастух пожал плечами и зачем-то сказал с наигранным равнодушием. По-горному, а че я там забыл? Деев огорчен был таким ответом. Крутые надбровные дуги потрогал большим и указательным пальцами. Значит, забыл, если так говоришь. Бедован поднялся. «Подошел к нему. А ты бы мне напомнил, слышишь, крестный?» Деев посмотрел ему в глаза. «А тебе это надо?» «Конечно. Уверен?» «Да, на сто пудов. Пастухов папиросы достал, но тут же вспомнил, что здесь не курят» спрятал пачку в карман. «Пойдем во двор, под яблонями посидим в саду, а лучше пойдем на речку. Там есть одно укромное местечко у меня, шалаш на поляне. Посидим, чтобы никто не мешал, поговорим за все про все. Ты мне расскажешь, товарищ профессор, где я родился, да как я крестился». А то мамка с батькой на этот счет, как будто водки в рот набрали. А я вот вчера, например, залез на чердак и нашел там старые метрики. А там черным по-русски написано, что звать меня Георгий. Это как понять? Они потихоньку вышли из дому. Да, Георгий, в честь победоносца. Подтвердил крестный отец, поглядывая по сторонам. Так оно было с первоначала. А потом пастух остановился. Зачем они заново крестили меня? Деев плечами пожал. Новое имя, новая судьба. Я так понимаю. Судьба? Вот она и сложилась, как песня. Милован, бедован. Болван Покачивая львиной шевелюрой волос крестно улыбнулся Ну, так уж и болван Ну, а кто же я? Кто? Если даже не помню, что было раньше Неужели совсем не помнишь? Да почти Так только Отрывки из обрывков Пастух закурил Ну, пошли на речку Нехорошо получается. Добрыня Жданович посмотрел в сторону огорода. Там батька баню затопило, мы сбежим. Нехорошо. Давай дождемся твою мамку, сядем за стол под яблоней и все вместе вспомним былые наши годы, шумные походы. Так они и сделали тогда. Сели за стол ранним вечером, когда звезды только-только разгорались над селом, а встали уже под утро. Петухи по селу голосили, радостно приветствуя зарю, цветущую над кронами дальнего бора, темнеющего за рекой. В ту далекую теплую ночь пастуху открылась изумительная тайна его прихода в этот Божий мир. Алтайна! Так он будет позднее говорить, о своем рождении в сердцевине Алтайских гор, Алтайна, так будет называться его симфония, через много-много лет написанная, увы, уже вдалеке от родных берегов, на чужбине, за морями океанами, куда занесут композитора ветры великого странствия.